Глава одиннадцатая «Что это значит? Моя нянька!» Думала я, шагая по коридору. И как я могла устроить тот кавардак на улице, если даже не почувствовала всплеска магии? Столовая пустела, но на одном из стульев в темным пятном посреди светлого интерьера висела моя сумка с учебниками. Перекинув ее через плечо, я поспешила на второй этаж и робко поскреблась в аудиторию номер восемь. Дверь открылась сама собой, как по волшебству. Хотя что я говорю? Это же магическая академия. Здесь все пропитано магией. Лайер Герард, извините за опоздание. Обратилась я к молодому преподавателю, который быстро-быстро чертил на доске какую-то схему. Обращение Лайер по местному учитель. Меньше всего подходило к высоченному парню хулиганской наружности. На тыльной стороне ладони я разглядела у него татуировку. с мочки уха свисала длинная серебряная серьга по форме, напоминающую сосульку. А густая темная бровь пересекала билиос и шрам. Адептка. Он замялся на хмуре флоп. Видмо пытался вспомнить мое имя. Грозная, отозвалась я. Маргарита Грозная, первый курс стихийного факультета и номерянка. Да, точно, кивнул Лаэр и, потеряв ко мне всякий интерес, вернулся к замысловатому чертежу. Можно войти? Меня задержал магистр Кьяртон, попросил в случае опозданию помянуть его имя. Шевелитесь, Грозная, процедил он, сверяясь с большой толстой книгой, которую безо всяких усилий держал на вытянутой руке. И на будущее, мне плевать, кто вас задержал, хоть сам ректор «Магистр, кстати, об этом знает, а за опоздание получите дополнительное упражнение к основному домашнему заданию». «Простите», — пробормотала я, покраснев как вареный рак, и заняла ближайшее ко мне свободное место. «Вот подлец!» — ругалась я про себя, доставая из сумки учебник по теории магии, тетрадь и слегка помятое перо, которое писала по бумаге безо всяких чернил. «Базовый артефакт, который выдавали всем адептам в академии». Если он знает, что вредный Герард чихать хотел на причину задержки, зачем попросил меня упомянуть его имя? Очевидно, это еще одна пакость. Взрослый дракон, а ведет себя, как глупая, заносчивая ящерица. Открыв тетрадь на первой странице, я бросил изучающий взгляд на соседа справа. Им оказался худенький, веснущатый, мальчишка с густой копной кудрявых волос. А дуванчик повернулся ко мне и серьезным видом шепнул. «Лайер Герард?» Без предупреждения может взять любой конспект на проверку. Советую записывать все, что он пишет на доске. Спасибо. Улыбнулась я и, высунув кончик языка, принялась старательно перерисовывать схему, ничего в ней не понимая. Закончив чертеж, Лаэр отошел в сторону, и линии с символами вспыхнули на доске ярким желтым светом, позволяя увидеть их даже с задней парты. Кто-нибудь знает, чем магическая энергия отличается от человеческой? Спросил Герард, внимательно оглядывая аудиторию. А дуванчик тут же поднял руку. Адепт Лайтер? Лайтерн, Лайер Герард, дотошно поправил его парень. Магическая энергия отличается от человеческой тем, что строится на силе стихий. А что такое стихии? Базовые энергии, из которых сотканы миры, уверенно ответил Лайтерн. Молодец, адепт, похвалил его Лайер. Оставшуюся часть занятия говорил только он, рассказывая об устройстве стандартного магического мира. Я слушала с большим интересом. Несмотря на свой необычный внешний вид, преподаватель отлично знал свой предмет и обладал редким умением объяснять сложные вещи простыми словами. Когда прозвенел сигнал к окончанию лекции, он спросил. Все перенесли чертеж в тетрадь? Адепты ответили утвердительным гулом. Домашнее задание. Прочитать параграф номер один и выучить, что означает каждый символ. Адептка Грозная. Да, Лайер Герард. Воодушевленно отозвалась я. «Теория магии мне понравилась, и даже перспектива сделать дополнительное задание меня не пугала. Останьтесь». Я подошла к учительскому столу и терпеливо дождалась, пока учащиеся покинут аудиторию. Убедившись, что кроме нас никого нет, Лайер вполголоса полголоса произнес. «Адепка Грозная, я допускаю, что у вашего куратора была веская причина задержать вас, но прошу, впредь больше не голосите об этом при полной аудитории». Если я не сделаю вам прилюдный выговор, опоздания станут привычной вещью среди адептов. Я же не могу спрашивать у каждого преподавателя, на которого укажут учащиеся». «Простите. Мне на самом деле было неловко перед Лайером. Кажется, он не такой зануда, каким показался мне на первый взгляд. Я не знала. Больше так не буду готова выполнить любое домашнее задание». «Любое?» Серые глаза Лайера Геррарта тут же заблестели. «Вообще-то я решил вас на первый раз простить». Любое, кивнула я. Чем больше я узнаю о магии, тем проще мне будет освоиться в этом мире. Смотрите, я вас за язык не тянул. На следующее занятие принесите три чешуйки золотого дракона.